Глава 2. В ту ночь жители деревни развели на берегу огромный костер. Туда прикатили гигантские бревна, на которых можно было сидеть. Все пятеро членов команды Барнакла с интересом наблюдали за тем, как танцоры исполняли ритуал благодарения. Танцоры топали ногами, и нефритовые и перламутровые браслеты звенели им в такт. Голову главного танцора венчал красочный убор из птичьих перьев. Воткнутые в песок факелы отбрасывали на его лицо жутковатые тени. Мужчины и женщины из числа зрителей громко подпевали танцующим. — Согласись, это захватывающее зрелище, — прошептал Фицуильям Арабелли. — Ты прав. Действительно очень весело, — призналась Арабелла. По кругу пошли миски маисового супа, а также лепешки тортильи с крутыми яйцами. Вареную маниоку подавали на пальмовых листьях, затем перед пирующими появились блюда с рыбой и устрицами. Морские птицы были зажарены целиком и подавались с плодами авокадо. «А у вас тут вкусная еда, приятель», сказал Джек с довольным видом, работая челюстями. «Как ты сказал, это называется?» и Интли, ответил Тумин с улыбкой. «Это кролик, птица или что-то в этом роде? Это маленькая голая собачка». Джек закашлялся и поспешил выплюнуть то, что было у него во рту. Тумин и Жан рассмеялись. «Я буду скучать по тебе, Монфрер», — с улыбкой сказал Жан и обнял Тумина. «Подумать только, через что мы прошли вместе, брат. Без тебя я не выжил бы» признался Тумин Громко мурлыкая, Констанция потёрлась о его ногу. «Я тоже буду скучать по тебе, дорогая», сказал тот, почесывая её под подбородком. По кругу стали передавать огромные каменные кружки с горячим шоколадом. Арабелла была в восторге от десерта и выпила и свою порцию, и порцию Жана. И даже отпила из кружки Джека. Затем жители деревни, отважные мореходы, собрались вокруг костра. Тумин поведал историю своих приключений на борту Барнакла, после чего выступил в роли переводчика, пока его старший брат Чила рассказывал о его похищении. Другие люди рассказывали истории о своих богах и героях. Но затем мам прочистил горло и постучал посохом по земле. Все разом замолчали. «Он рассказывает историю о величайшем сокровище, которое когда-либо знало человечество», — шепотом пояснил Тумен. «Оно проклято?» — сухо осведомился Джек. «И его охраняют проклятые люди. Проклятые литейные формы, по которым сделали слитки. Проклятая кошка, которую называют его сестрой. Ибо я, как вы знаете, зарекся иметь дело с тем, что хоть как-то связано с магией и проклятиями. «Дайте мне закопанный в землю сундук с сокровищами, пиратский клад, незапертый банк, что-то простое!» Мам в ответ покачал головой. «Это сокровище, не надо искать», — перевел Тумен. «Это золотой город». «Верно, Эльдорадо», — воскликнул Фиц Уильям, тотчас навострив уши. Я слышал про него. Испанцы потеряли немало людей в экспедициях, отправленных на его поиски. Напрасная трата силы времени», — пренебрежительно добавил он. Тумин перевел ответ мама. «Нет, это не Эльдорадо. Нечто гораздо большее, совсем другой город». «Ну и где это, приятель, то есть мам?» — спросил Джек, теряя терпение. «Я не отказался бы посетить это место». Мам посмотрел на Джека, его черные глаза ничего не выражали. Затем старик тихо заговорил. Тумин вопросительно посмотрел на него, затем перевел сказанное на английский. «Там, где живет серебро, там и этот город». Присутствующие разом умолкли, повисла тишина. Даже насекомые в зарослях кустарника как будто затихли. По спинам отважных моряков пробежала дрожь. Вскоре вечеринка подошла к концу. Гонимые холодом ночи жители деревни потихоньку разбрелись по домам. Костер погас, превратился в кучку красных и оранжевых углей, которые слабо светились на черном фоне моря и неба. Фицвильям дал Арабелле камзол, и она поплотнее закуталась в него. — Где живет серебро? Там и этот город? — еле слышно пробормотала она. «Как вы думаете, что это значит?» «Возможно, это город рядом с рудником, в котором добывают серебро», предположил Фицуильям. «Возможно, живет» означает «добывается». «Это так прозаично», возразил Жан. «Возможно, это означает, что у того, кто его ищет, на уме лишь драгоценный металл, как будто он думает только о нем» и так все они исчезают, а потом оказываются вместе в этом потерянном золотом городе. — А может быть, — вмешался Джек, — это всего лишь... Знаю, друзья, в это трудно поверить, ибо это слишком... слишком сложно. Может быть, это город сделанный из золота? Его глаза широко распахнулись, а взгляд сделался мечтательным. «Наверное, он представлял себе не только дороги, вымощенные золотом, но и золотые здания и статуи, даже такие вещи, как золотые стулья и столы». «Неужели ты забыл, что сказал мам?» — напомнил друзьям Тумин, заметив в их глазах лихорадочный блеск. «Этот город не надо искать». Увы, несмотря на это предостережение, все они, включая самого Тумина, Внезапно осоловели и уснули на белых песках Юкатана, грезя о золотом городе.